Глава десятая. Как обеспечил мистер Ральф Никольби свою племянницу и невестку? На следующее утро после отъезда Николаса в Йоркшир, кот Никольби сидела в очень выленившем кресле, воздвигнутом на очень пыльный пьедестал, в комнате мисс Лакриви, позируя этой леди для портрета, На что Кат дела Для полного совершенства портрета Мисла Криви принесла наверх застекленный ящик, висевший на парадной двери, чтобы легче было придать цвету лицами снитюбе на портрете яркий желтый розовый телесный оттенок, на который Мисла Криви впервые напала, когда писала миниатюрный портрет молодого офицера, содержавшийся в этом ящике. Яркий желто-розовый телесный цвет почитался ближайшими друзьями и покровителями мисс Лакриви подлинной новинкой в искусстве. Впрочем, так оно и было. — Кажется, я его сейчас уловила, — сказала мисс Лакриви, — тот самый оттенок. Конечно, это будет самый прелестный портрет, какой мне приходилось писать. — Если это верно, то я убеждена, что таким сделает его ваш талант, — улыбаясь от зала Нет. — С этим я не соглашусь, дорогая моя, — возразила мисс Лакриви. — Модель очень мила. Право же, модель очень мила. Хотя, конечно, кое-что зависит от манеры изображения. — И зависит немало, — заметила Кэт. — Да, дорогая моя, в этом вы правы, — сказала мисс Лакриви. — В основном вы правы. Хотя в данном случае я не согласна, что это имеет такое большое значение. «Ах, дорогая моя, великие трудности, связанные с искусством!» «Не сомневаюсь, что это так», — сказала Кэт, желая угодить своей добродушной маленькой приятельнице. «Они так велики, что вы даже не можете составить об этом ни малейшего представления», — отзвела смесла Криви. «Изо всех сил выставлять на вид глаза, по мере сил не выставлять на показ нос, увеличивать голову и совсем убирать зубы. Вам и не вообразить, сколько хлопот с одной крошечной миниатюрой. — Вряд ли оплата вознаграждает вас за труды, — сказала Кат. — Не вознаграждает сущая правда, — ответила мисс Лакрия. — Да к тому же люди так привередливы и неразумны, что в девяти случаях из десяти нет никакого удовольствия их писать. Иной раз они говорят, «Ох, каким вы меня сделали серьезным, мисс Локриви!» А в другой раз, «Ах, какой я вышел смешливый!» Когда самая суть хорошего портрета в том, что он должен быть либо серьезным, либо смешливым, иначе это будет вовсе не портрет. «Вот как!» — смея сказала Кэт. «Разумеется, дорогая, потому что модель всегда бывает либо тем, либо другим» отозвалась мисс лакри Посмотрите на Королевскую Академию. Серьезны, знаете ли, все эти прекрасные глянцевитые портреты джентльменов в черных бархатных жилетах, джентльменов, опирающихся сжатым кулаком на круглый столик или мраморную плиту. И смеются все леди, играющие маленькими зонтиками, или с маленькими собачками, или с маленькими детьми. Правила в искусстве одно и то же, меняются только детали. «Собственно говоря, — сказала мисс Лакриви, понизив голос до шепота, — есть только два стиля портретной живописи — серьезный и смешливый, и мы всегда прибегаем к серьезному для особ, занимающих положение в обществе. Иногда, впрочем, делаем исключение для актеров и к смешливому для леди и джентльменов, которые не очень заботятся о том, чтобы казаться умными. Эти сведения, казалось, очень позабавили Кэт. А мисс Лакриви продолжала работать и болтать с невозмутимым благодушием. «Какое множество военных вы пишете?» — сказала Кэт, пользуясь перерывом и окидывая взором комнату. «Множество кого? Дитя?» — осведомилась мисс Лакриви, отрывая глаза от работы. О, да, портреты типические. Но, знаете ли, это не настоящие военные. — Как? — Конечно, это только клерки. Они, знаете ли, берут на прокат мундир, чтобы их изобразили в нем, и присылают его сюда в саквояже. — Иные художники, — сказала мисс Лакриви, — держат у себя красный мундир и берут лишних семь шиллингов шесть пенсов за прокат и за кармин, но я этого не делаю, так как считаю это незаконным. Приосанившись, словно она очень гордилась тем, что не прибегает к таким приманкам для поимки клиентов, мисс Лакриви еще более рьяно принялась за работу, лишь изредка приподнимая голову, чтобы с невразимым удовлетворением посмотреть на сделанный мазок и время от времени сообщая Мисс Никльбе, над какими чертами лица она в этот момент работает. «Не для того, чтобы вы приготовились, дорогая моя», — сказала она в пояснении, — «но такой у нас обычай. Иной раз говорить позирующему, что мы отделываем, и если он хочет увидеть на портрете какое-либо особое выражение, у него есть время принять желаемый вид». — А когда, — продолжала мисс Лакриви после долгого молчания, а именно через добрых полторы минуты, — когда рассчитываете вы увидеть снова вашего дядю? — Право не знаю. Я рассчитывала увидеть его раньше, — сказала Кэт. Надеюсь, скоро, потому что нет ничего хуже, чем это состояние неуверенности. — Вероятно, у него есть деньги, не правда ли? — осведомилась мисс Лакриви. «Я слыхал, и что он очень богат», — ответила Кэт. «Не знаю, так ли это, но думаю, что так». «Ах, можете не сомневаться в том, что это правда? Иначе он не был бы таким угрюмым», — заметила мисла Криви, которая представляла собою своеобразное соединение проницательности с простодушием. «Если человек — медведь, он обычно обладает независимым состоянием». «Обращение у него грубое», — сказала Кэт. «Грубое». — воскликнула мисс Лакриви. — По сравнению с ним, дикобраз пуховые ложи, Я никогда еще не встречалась с таким строптивым старым дикарем. — Я думаю, это только обращение у него такое, — робко отозвала скат. Я слыхала, что в молодости его постигло какое-то разочарование. Или нрав его стал угрюмым после какой-то беды. Мне бы не хотелось плохо о нем думать, пока я не уверена, что он этого заслуживает. «О, это очень хорошо», — заметила художница, — «и, Боже, сохрани, чтобы я вам препятствовала. Но послушайте, не мог бы он без всякого ущерба для себя назначить вам и вашей матушке приличную маленькую пенсию, которая обеспечила бы вас обеих, пока вы не выйдете замуж, а для нее явилась бы впоследствии маленьким состоянием? Что для него, скажем, какая-нибудь сотня в год? Не знаю, что для него». — решительно сказала Кэт. — Но я скорее бы умерла, чем приняла. — Да ну! — скричала мисс Лакриви. — Зависимость от него отравила бы мне всю жизнь, — продолжала Кэт. — Просить милостыню казалось бы мне гораздо меньшим унижением. — Вот как! — воскликнула мисс Лакриви. — Признаюсь, милочка, это звучит довольно странно когда вы говорите так о родственнике, о котором не позволяете постороннему человеку отзываться плохо. — Да, пожалуй, — ответила Кэт более мягким тоном. — Да, конечно, это так. Я... Э, я хотела только сказать, что, помня о лучших временах, я не в силах жить, пользуясь чьей-то щедростью. Не только его, но кого бы то ни было. Мисс Лакриви лукаво посмотрела на свою собеседницу... Словно подозревая, не является ли именно Ральф объектом неприязни, но видя, что ее юная приятельница расстроена, ничего не сказала. — Я прошу его только об одном, — продолжала Кэт, у которой слезы брызнули, пока она говорила. — Пусть он ради меня лишь настолько поступит со своими привычками, чтобы дать мне возможность с помощью его рекомендаций, только одной рекомендации — зарабатывать буквально на хлеб и оставаться с моей матерью. И изведаем ли мы когда-нибудь снова счастье? Зависит от судьбы моего дорогого брата. Но если дядя даст рекомендацию, а Николас скажет нам, что он счастлив и доволен, я буду удовлетворена. Когда она замолчала, за ширмой, стоявшей между нею и дверью, послышался шорох, и кто-то постучал в деревянную обшивку. — Кто там? Войдите — Войдите! — крикнула мисс Лакриви. Пришедший повиновался. Немедленно шагнул вперед, и перед собеседницами предстал никто иной, как сам мистер Ральф Никльби. — Приветствую вас, леди, — сказал Ральф, зорко глянув на обеих по очереди. — Вы так громко беседовали, что я не мог достучаться, когда этот делец таил в сердце особенно злое чувство. У него была манера на мгновение почти совсем скрывать глаза под густыми нависшими бровями а потом раскрывать их, обнаруживая свою проницательность. Он проделал это и теперь попытался скрыть улыбку, раздвинувшую тонкие сжатые губы и образовавшую недобрые складки вокруг рта. И обе они почувствовали уверенность, что, если не весь их недавний разговор, то часть его была подслушана. — Я зашел сюда по дороге наверх, почти не сомневаясь, что застану вас здесь, — продолжал Ральф, обращаясь к племяннице и бросая презрительный взгляд на портрет. «Это портрет моей племянницы, сударыня?» «Да, мистер Николби, с очень веселым видом ответила мисс Лакриви. «И, говоря между нами и в четырех стенах, портрет выйдет прям миленький, хотя это и говорю я его написавшая». «Не трудитесь показывать его мне, сударыня», — воскликнул Ральф, отходя в сторону. «Я в портретах ничего не смыслю. Он почти закончен?» «Да, пожалуй». — ответила мисс Лакриви, соображая и держа конец кисти во рту. — Еще два сеанса, и... — Пусть они состоятся немедленно, сударыня, — сказал Ральф. — Послезавтра ей некогда будет заниматься пустяками. — Работа, сударыня, работа, все мы должны работать. — Вы уже сдали вашу квартиру, сударыня? — Я еще не вывесила объявление, сэр. — Вывести его немедленно, сударыня. — На будущей неделе комнаты мне понадобятся, а если и понадобится, им нечем будет за них платить. А теперь, моя милая, если вы готовы, не будем больше терять времени. С притворной ласковостью, которая еще меньше была ему к лицу, чем обычное его обращение, мистер Ральф Никльби жестом предложил молодой леди идти вперед и, важно поклонившись мисс Криви, закрыл дверь и поднялся наверх, где миссис Никльби приняла его со всевозможными знаками внимания. Довольно резко положив им конец, Ральф нетерпеливо махнул рукой и приступил к цели своего посещения. — Я нашел место для вашей дочери, сударыня, — сказал Ральф. — Что ж, — отозвалась миссис сниклеби должна сказать, что меньшего я от вас не ждала. — Можешь быть уверена, сказала я Кэт, не дальше, как вчера вечером, за завтраком, что теперь, когда твой дядя с такой готовностью позаботился о Николасе, он не покинет нас, пока не сделает для тебя по меньшей мере того же. Это были буквально мои слова, насколько я могу припомнить. Кэт, дорогая моя, что ж ты не благодаришь твоего? — Дайте мне договорить, сударыня, прошу вас, — сказал Ральф, перебивая свою невестку в самый разгар ее красноречия. — Кэт, милочка, дай дяде договорить, — сказал миссис Никольби. — Мне больше всего этого хочется, мам, — заметила Кэт. — Но, дорогая моя, если тебе больше всего этого хочется, ты бы лучше дала своему дяде высказать то, что он имеет сказать, и не перебивала его, — сказала миссис Никольби, покачивая головой и хмурясь. «Время твоего дяди драгоценно, дорогая моя, и как бы велико ни было твое желание, оно естественно, и я уверена, его почувствовали бы все любящие родственники, которые бы видели твоего дядю так мало, как видели его мы, желание удержать его среди нас, однако мы не должны быть эгоистами и должны принять во внимание серьезный характер его занятий в сети. Я вам весьма признателен, сударыня». — сказал Ральф с едва уловимой насмешкой. — Отсутствие деловых навыков в этом семействе приводит, по-видимому, к слишком большой трате слов, прежде чем дойдут до дела, если о нем вообще когда-нибудь думают. — Боюсь, что это действительно так. Со вздохом отозвала миссис и Ваш бедный брат, мой бедный брат, сударыня! С раздражением перебил Ральф понятия не имел о том, что такое дело. Он был незнаком, я твердо верю, с самым значением этого слова. — Боюсь, что да, — сказала миссис Никольби, поднося платок к глазам. — Не будь меня, не знаю, что бы с ним сталось. Странное мы создание. Пустяшная приманка, столь искусно заброшенная Ральфом во время первых свиданий, болталось на крючке. При каждом маленьком лишении или неудобстве, какие обнаруживались на протяжении суток, живо напоминая о стесненных и изменившихся обстоятельствах, в памяти миссис Никлебе всплывала досадная мысль о ее приданном в тысячу фунтов, пока, наконец, она не убедила себя в том, что из всех кредиторов ее покойного мужа ни с кем не поступили хуже. И никто не достоин большей жалости, чем она. А ведь много лет она горячо его любила и была наделена эгоизмом не больше, чем обычно наделены им смертные. Такую раздражительность вызывает внезапная бедность. Приличная ежегодная рента немедленно вернула бы ее к прежнему образу мысли. Сетовать бесполезно, сударыня! — сказал Ральф. — Из всех бесплодных занятий плакать о вчерашнем дне самое бесплодное. — Это верно, — схлипывай, — сказала миссис Николь. — Это верно. — Раз вы так болезненно испытываете на собой себе и в своем кармане последствия пренебрежения делами, — сказал Ральф, — то, я уверен, вы внушите своим детям сознание необходимости с ранних лет заняться делом. — Конечно, я должна позаботиться об этом, — подхватила миссис Никльби. — Печальный опыт, знаете ли, деверь? Кэт, дорогая моя, сообщи об этом Николасу в следующем письме, или напомни мне это сделать, если я буду писать. Ральф помолчал несколько секунд и, видя, что теперь, может быть, вполне уверен в матери, если дочь вздумает возражать против его предложения, снова заговорил. — Место, которое я постарался обеспечить, сударыня, — это... короче, это место у модистки и портнихи. — У модистки? — воскликнула миссис Никлеби. — У модистки и портнихи, сударыня, — повторил Ральф. — Мне незачем напоминать вам, сударыня, что в Лондоне модистки... Столь хорошо знакомые с требованиями повседневной жизни, зарабатывают большие деньги, имеют свой выезд и становятся особыми очень богатыми.